Глава тринадцатая «Эй, и что вам надо?» — кричу из-за баррикады. «А ты кто есть, мил человек?» — спрашивает представитель четверки. «Я-то есть, да не про твою честь! Вы кто такие, и что вам надо?» Этим вызываю ухмылку у своих людей и злость других. «Сотник, атаман, щерба! А вот ты, если не выйдешь...» Накол сядешь. Злится главный из отряда со стороны Таганрога, явно пытается запугать. Я смотрю на него, и у меня создается впечатление, что это с него художники рисовали стеньку Разина. Мужику явно годков сорок плюс минус копейки. Темные кучерявые волосы выглядывают из-под папахи с красным верхом. Золотое кольцо в ухе. Такая же кучерявая борода, вызывающе торчит вперед. Явно не славянской наружности, или скорее метис. Серая куртка с газырями, перепоясанная широким красным поясом. За ним пара кремниевых пистолетов, на поясе сабля, под ним хороший рыжий конь с черными ногами. В общем, красавец и лихой разбойник в одном флаконе. Для войны одет, в моем понимании, хреново, для парада сойдет. «Ну а кто второй?» «Интересно, а другие-то кто?» «Хорунжий! Павел Кагальников!» Неохотно отвечает один из четверки. А вот тут совсем другая противоположность, хотя и возраст у них примерно равный. Сразу выделяются пышные черные усы на бритом подбородке и злые и колючие коре глаза, смотрящие с презрением на окружающих. Из-под очень высокой папахи, как будто это боярская шапка, выглядывают волосы с сединой. На нем черная куртка-мундир с дорогого сукна и синие штаны. На руках белые перчатки, на ногах высокие кавалерийские сапоги, сверкают начищенные шпоры. Подпоясанный тоже красным поясом, на котором слева подвешена сабля. Восседал на абсолютно черном жеребце, где седло и попона отделаны красным кантом. Вот же любители красного и яркого. Сороки-белобоки. Вытягнулся я тихонько. «Ну и что вы хотите, господа?» «Чтобы ты отпустил моих друзей, Мордвинова и Качукова!» Отвечает Харунжий. «И семью Кадракис!» Добавляет Сотник. «Все-таки они тут еще наивные, Врать почти не умеют И считают, наверное, это позором даже на войне. И имя тоже не скрывают. Однако учтем...» «А ничего, что они контрабандой занимаются?» Задаю провокационный вопрос. «Ну и что? Кого этим удивишь? Жить-то всем надо!» Ухмыльнулся Сотник, явно не видя тут проблемы. «Жить-то надо! Вот только живут все по-разному!» Дразнил Казаков. «А это не твое дело! Ты у себя дома командовать будешь! А тут наша земля!» Развел руками Сотник показывая, что тут он хозяин. Боевые действия начинать никто не хочет. Они не уверены и боятся больших потерь. Плюс сначала хотят добиться освобождения заложников. Пытаюсь выяснить, для чего приехал Кагальников. То, что он тут замешан каким-то боком, понятно. Но вот каким? Также я пытаюсь придумать, как спровоцировать конфликт с ними и не поссориться с бандой Щербы. План, мистер Фикс, план. Соображай быстрее. Дальше мы еще переругиваемся некоторое время, а потом я произношу. Сотник, а ты знал, что они русских девушек в Турцию продают? Кричу ему. Врешь! Опешил Сотник. Может и знал, но при своей банде не сознается ни в жизнь. Ты кому, Семен, веришь? — Иногороднему? — засуетился Харунжий. — А если я приведу друга Кагальникова, и он это подтвердит? Мало того, пытаются продать дочку царского егермейстера. Сотник, ты понимаешь, чем это кончится? — кричу я специально громко, чтобы услышали все присутствующие. В рядах казаков началось шевеление, послужившее тому, что четверо остались как бы с правого бока отдельно. «Ага, зацепила!» – обрадовался я. «А вот дальше надо пройти по краю и выжить!» «Просил приключения?» Нати, распишитесь по полной программе!» «Все в кучу!» «Друзья, которые не друзья!» «Разные враги и шпионы, заговорщики!» «Прекрасные дамы!» «Правда, на наркоте...» «Ну, ничего, сойдет и так!» «Чего у нас не хватает?» «А, знаю! Благородных пиратов и пиастров! Кучу! Большую кучу денег!» «Ну, веди своего видака, Послушаем!» Опять злится сотник. Конь, чувствуя состояние хозяина, заплясал под ним. «Это слишком серьезное обвинение и большой позор для казаков в данное время». Лет двести назад это было бы нормально, но не сейчас. Как говорят, меняется время, меняются нравы. И опять, это не значит, что такого явления сейчас совсем не было бы. Оно есть даже в двадцать первом веке. Но нажива была слишком большая. Правда, и наказание за нее сейчас не меньше. А тут еще и дочка питерского аристократа, приближенного царя оказывается замешана. Освобождаю Мордвинова из ковра, связываю ему руки сзади и закрепляю там палку. Это позволит быстро дергать пленника в правильном для меня направлении. Заталкиваю ему в рот кляп, но так, чтобы сразу это понять было невозможно. А с его бульдожьими щеками и не видно. С Куликом Ремезом и Петром согласовываем наши действия. Петру это совсем не нравится. Петр, мне тут тоже много чего не нравится, но продажа наших женщин в Турцию мне нравится еще меньше, тем более приближенных царя. Так что заткнись и делай, что я говорю. Домой приедешь и там опротестуешь. Если тебе не нравится с нами, я тебя больше брать не буду. Подвожу итог спору. Чего-то я слишком много демократии развел в отряде, а это не есть гуд. Понятно, что мои действия и решения для местных кажутся слишком уж радикальными. Но я все равно буду делать, как считаю нужным. Надо быстрее закругляться, пока у казаков терпение не кончилось. Собираюсь, беру с собой Мариетту и двуствольный пистолет. Начинаю пихать поудобнее пистолеты и сразу вспоминаю про разгрузки. Сам я ими никогда не пользовался, но общее представление имею. Тем более, что жилеткой рыбака пользовался. Тут главное по приезду домой не забыть. «Мордвинов идет плохо, постоянно сподыкаясь. Понятное дело, провести почти три дня в ковре – это не шутки». Я выдвигаюсь на двадцать метров вперед за баррикаду и останавливаюсь около маленькой канавы. Левой рукой держусь за палку за спиной Мардвинова. Этот что ли твой видак? — насмешливо спрашивает Кагальников, подъезжая с Щербой ко мне. — Да пошел ты нахуй! Ты кто такой, что ты тут будешь тявкать? И вообще, какого хуя ты приперся? Я специально провоцирую Харонжева, не оставляя ему выбора. На это я как раз и надеюсь. Возможно, где-нибудь в Москве мне бы за это ничего и не было бы. Но тут, на своей земле, да еще и при свидетелях, это слишком. Кагальников выхватывает небольшой пистолет, я даже не увидел, где он его и прятал, и стреляет в меня. А вот этого я как раз и добивался. Резко дергаю на себя Мардвинова, заслоняюсь им, а сам перемещаюсь за него. Потом выхватываю двухствольный пистолет из-за спины и стреляю в ответ два раза. И тут же заваливаюсь в канаву, прикрываясь уже, наверное, мертвым Мордвиновым. Откидываю разряженный пистолет и вытаскиваю Мариетту. Слышатся выстрелы, около меня пуля попадает в кочку. Аккуратно выглянул из-за своего щита, поднимая Мариетту. Сейчас я окончательно убедился, что боевики по телевизору я не зря смотрел. Можно многое из них взять себе на вооружение, особенно сейчас при несовершенном оружии. Главное вспомнить и правильно все повторить. Накал боевых действий тут еще не достигнул такого ожесточения, как в 21 веке пока все идет по моему плану». Щерба пытается сделать два действия сразу – вытащить второй пистолет и успокоить коня. Рядом на траве валяется хорунжий, сжимающий уздечку лошади. Его конь вынужден нагнуть голову, он явно возбужден и готов к прыжку. Выстрелов больше не слышно, и образовалась тревожная тишина. «Сотник!» «Брось ты это дело, я с тобой воевать не хочу. Но если ты направишь на меня пистолет, пристрелю». Направив на него Мариетту, спокойно говорю. «Ты это специально сделал!» — злится он. «Слась и отпусти коня, сотник! Не все так просто. Я не соврал. Неужели ты думаешь, что весь сырбор из-за твоей контрабанды?» И не отвожу от него взгляда. «Да кто же ты такой, мать тебя, так?» Убрав руку с пистолета, пристально и зло смотрит на меня. «Ты читать умеешь?» «А вот это интересно. А насколько сейчас они грамотны?» «Ну так», — неопределенно ответил Щерба. «Тогда зови сюда только одного, кто хорошо умеет». «Мне и не хочется показывать патент, но и выбора нет. Надо восстанавливать отношения». Да и надеюсь на иную помощь от них, если честно. «Вархмистер Вербовский!» — кричит Щерба, немного поиграв со мной в гляделки. Я в это время выбрался из канавы уже полностью, опустив пистолет. Казаки соскочили с коней и попрятались. Сразу разобраться, каков результат, не представлялось возможным. Я отдавал приказ стрелять только по людям Кагальникова. К нам подбежал довольно молодой казак, мой ровесник. Левой рукой достаю из-за пазухи пенал и бросаю ему в руки. Он внимательно читает. «Тут сказано, что вы командир особого Ертаула третьего отделения жандармов Его Величества!» Удивленно уставился на меня казак. «Знаком с таким?» – спрашиваю Щербук. «Так что, мать твою, тут происходит?» — кричит атаман. «Заговор против царя! Действительно украли дочь царского егермейстера!» И тут за спиной хлопает выстрел. Подскакиваю к сотнику, который сразу же схватился за пистолет, тупо сбиваю его с ног и вместе падаем. Щерба, видать, не зря звался сотником-атаманом. Успел ударить с левой руки мне в грудь. Даже не знаю, чем бы такой удар кончился для меня, не будь на мне кирасы. Но все равно мне показалось, как будто кувалдой врезали. — Твою... — Хриплю я. — Сдурел? — слышу ругательство от сотника, который трясет отбитой рукой. Вербовский явно растерялся. Присел на ногах, втянул шею и застыл, держа мой мандат. Если бы я раньше не настроил себя на что-то подобное, наверное, стоял бы рядом с ним и тупо пялился, как и он. Нет, тренировка тренировкой, а практика просто необходима. А то так и будут меня бить все, кому не лень. И так больше всех достается. Почему-то. «Дмитрий Иванович!» «Вы там живы?» — слышу встревоженный голос кулика. «Степан! какогох? Зачем стрелял?» Пытаюсь встать, а потом присесть на пятки. «Все, как вы приказывали! Добить, если пошевелятся!» — кричит он в ответ. «Кого добить?» — рычит сотник, помахивая левой рукой. «Людей Кагальникова! Кого еще?» «Видать, за оружие схватились. Крикни, чтоб твои не стреляли!» — отвечаю рассерженному атаману. «Опять слышу ругательство сотника на все лады. Вот не может наш народ без этого дела!» «Саша, иди разберись, что там!» — отдает приказ Щерба. «Вах, мистер, давай сюда мой документ». «Вывих, наверное. Сейчас пойдем к нам, лечить будем». Это уже к сотнику. Через некоторое время с руганью, но разобрались. Действительно, кроме людей Кагальникова, никто больше не пострадал. С их трупами пусть казаки разбираются сами. Казаки тоже активно стреляли, но, слава богу, ни в кого из моих людей не попали. Мордвинов, как я и рассчитывал, умер. Убедившись, что из его людей никто не пострадал, Сотник согласился зайти в дом. Во двор запустили только Щербу и Вербовского. Остальные пока остались на лугу. Зашел в дом, посмотрел на себя любимого. Опять на груди синяк будет. Вот же везет так везет. Хотя мои люди, в отличие от Петра, мной восхищались. Вправил руку сотнику и туго перемотал бинтом. Вывели девушек, и Щерба их дотошно расспрашивал, что и как. Я абсолютно не вмешивался, хоть и находился рядом. — Ну что, сотник, убедился? — ухмыляюсь я. — Да, — задирает он шапку на затылок. — Вот никак не ожидал, что у меня тут такое творится. Он-то, может, и убедился, а вот у меня вдруг возникли сомнения. Если тут замешаны англичане, то не думаю, что тут банальная продажа девушек в Турцию. Что-то тут явно посерьезней и с далеко идущими целями для них. Ну а кто такой этот Кагальников? Задаю вопрос. Мы присели на лавку около дома. Харунжий Павел Кагальников. Из станицы Нижний Чир. У него вдруг откуда-то... Теперь понятно, откуда... Появились большие деньги. Он начал покупать и привозить крепостных крестьян из центральных губерний. Скупает земли, мудрит с общинной землей и личными наделами в округе. Помогает ему во всем казак Лобов и Диак Попов. Сплюнул сотник. Ну, хоть вы их угомонили. Понятно, что плохой казак. То-то вы с ним объединяться и не хотели. Да... На окраинах империи еще меньше закона соблюдают. Кто сильнее или с деньгами, тот и прав. Учтем. Слушай, а хорошо у тебя люди вооружены. Может, поделишься?» Перескакивает сотник на другую тему. «Может, и поделюсь. Если поможете корабль захватить». Закидываю удочку сотнику на наживу. «Какой еще корабль?» «Тут в основном баркасы ходят», — удивился Щерба. «Да нет, сейчас именно корабль будет. Как тут хоть место называется? Не соглашаюсь с сотником, это ведь можно и девушек загубить, а это похитителям совсем было не нужно». «Хутор седовые и Цыплакова, а река Грузинский Яланчик», — потом помолчал. «А с семьей Катракис что решим?» «Это где?» – показываю карту. «Ага. Значит, на местности я все перепутал. Мы где-то между Таганрогом и Мариуполем. Да ничего решать не будем. Захватим корабль и выпустим твоих контрабандистов. Нужны они мне». «А то, что ты убил одного, как?» – намекает на вирус сотник. «А то, что они помогали девушек в Турцию переправлять, как?» Сам решишь, хочешь виру заплати со своей доли, а хочешь повесь! Усмехаюсь. Я бы, честно, их повесил за такую помощь. Не дай бог, завтра война с Турцией. Первое же предадут. Думаешь, опять война будет? Вздыхает сотник. От стычек казаки никогда не отказываются. Но большая война это несколько другое. Почти уверен твердо подтверждая ему свои выводы. Мы помолчали, думая каждый о своем. «Если захватим корабль, как делить будем?» Тут же взбодрился Щерба. «Мне груз, бумаги и пленников. Тебе корабль!» Улыбаюсь ему. «А немного, барин, тебе будет!» Рычит атаман. Причем барин произносит как ругательство. «Самый раз!» Да и весь груз забрать я не смогу. А без моей помощи ты и тут, и там. Ты корабль на себя не оформишь. Заберут. Вру я. Да кто же простому атаману кораблем владеть позволит? А зачем мне корабль? Удивляется он. Деньги зарабатывать. А как? Я научу. Насколько я вижу, денег в его банде точно не хватает». «Ты меня ни с кем не спутал? Я тебе что, торгаш?» Презрительно изгибает рот сотник. «А кто сказал, что я тебе торг предлагаю?» Изумляюсь я. э э А что?» Теперь он уже озадачен. «Вот захватим, потом я объясню». Рассказывать, что тут еще и ляхи замешаны каким-то боком, я не стал. «Может, оно и надо?» Но решил, что хватит сотника и таких сведений. У него от того, что узнал, и так голова опухла. И новое ему совсем ни к чему. Выяснил, что сюда сотника позвал сбежавший от нас молодой грек. Вся семья катракисов, кроме рыбалки, действительно занималась и контрабандой. Покупая с турецких судов товар в море в нейтральных водах. За это мзду время от времени платили в Керчи. «Стоп! А где их Баркас?» – забеспокоился я. В результате выяснилось, что Баркас стоял арестованным в Таганроге с тканями и шерстяными коврами. Никак не могли сойтись на размере взятки чиновникам. «Вот жулики! Что те, что другие!» – только и выговорил я. «Так что, Дмитрий Иванович?» «Поможешь мне с баркасом, а я тебе с кораблем!» И Щерба хитро прищурился одним глазом. э то есть ты изначально это планировал, как только твой вахмистер зачитал мандат?» — догадался я. «Да, а что? Ты мне, я тебе!» — усмехнулся атаман. «Да, а теперь я тебя спрошу. А немного тебе будет?» Удивил так удивил. «Нечего сказать. Нормально. Тебе же шпион нужен и бумаги. Нам точно нет!» Опять лыбится сотник. Ишь, настроение у него уже поднялось. «А как же...» — несколько растерялся я. «А нечего тут разведывать. В Керчик к войне не готовы. Ни пушек, ни укреплений, ни войск нет. Что в Таганроге, что в Ростове...» Такая же история, махнул он рукой. Так что шпион нам не нужен, а людей я могу и потерять. Все больше убеждаюсь, что в империи общий системный кризис. Как она держится и не разваливается, а наоборот прирастает территорией, мне понять очень сложно. Ну что же, придется соглашаться. Подожди, ты же говорил, что не торгуешь. «Опомнился я. А я и не торгую. Надо же как-то мне сотню собрать и вооружить. Вот и приходится давать задание другим». Неопределенно помахал пальцами правой руки сотник. «Молодец. Ладно, давай так. Я попытаюсь помочь, но результат не гарантирую. С этими чиновниками только император справиться может». Не хочу влазить еще в ругань с керческой таможней. А там точно пистолетом размахивать придется. По-другому там не понимают. Идет! Мы жмем друг другу руки в знак согласия. Дальше занялись хозяйскими делами и подготовки к встрече дорогих гостей. На третий день вдалеке заметили двухмачтовое судно идущая довольно быстро, но уже начинающие убирать паруса. И это при том, что погода была не слишком ветрена. Если бы мы его не ждали, то, скорее всего, не сразу и заметили. В отличие от картинок, судно имело грязновато-серые паруса, сливающиеся на фоне неба. Корпус тоже был в серо-черных тонах. Я так понял, что сделали все возможное чтобы придать ему малозаметность. Зато капитан явно знал, куда шел. На судне невозможно было различить название, так как оно довольно сильно сидело в воде. Но самое неожиданное, что на ней развивался российский Андреевский флаг. И что же мне теперь делать? Хотя, с другой стороны, а что я ждал увидеть? Английский флаг в территориальных водах России. Сейчас еще не Крымская война. Когда начали готовить ячейки для стрельбы на берегу и маскировать, Щерба окончательно поверил, что мы особый яртаул. Так только пластуны действуют, заявил он мне. А вот нарезного оружия у нас явно не хватает. Чуть больше двадцати. Да и обычного тоже. У казаков оказалось только двенадцать гладкоствольных ружей, плюс два от Кагальникова и два от Греков. — Не сотня, которой еще и нет, а банда какая-то, — матюгнулся я. — С другой стороны, я не прав. Я же знаю, что сотник собирает казаков, и они оружие покупают за свои деньги. Хорошо хоть помочь, согласились. — Интересно. А как бы я без них такое судно захватывал? На пистолеты надежды нет, слишком большое расстояние. Вот и выходит, что моя четырехстволка — самое серьезное сейчас оружие. Создали ударный отряд с пистолетами и саблями. Им причитается двойная оплата. Рассматриваю судно в подзорную трубу. Корабль по размерам, наверное, чуть больше 20 метров в длину, а шириной раза в 3 меньше длины. Высокие мачты смещены ближе к центру, сзади небольшое помещение. Твою ж, на корабле находится по 4 небольших пушки на каждом борту. И главное, заряженные. Канониры находятся рядом с ними. Я, конечно, всех предупреждал, но не думал, что их будет столько. На палубе человек пятьдесят, а с учетом нашего везения явно есть и еще. Как бы их ни оказалось больше, чем нас. Около руля стоят трое. Один тоже рассматривает в подзорную трубу берег. А вдруг это наша пограничная шхуна? Делает обход или ловит контрабандистов. Придется срочно менять план. Выводим Качукова в его же одежде на причал. Руки привязали плотно к туловищу, а сверху надели его кафтан. В рот опять же засунули кляп. Повесили саблю, за пояс пистолет. Что-либо большего добиться от него не удалось. Да и сомневаюсь, что он что-то ценное скажет. Похоже, он своих хозяев боится больше, чем нас. Или так сильно ненавидит русских, если поляк. Пытать его я щербе не дал. Мне важнее захватить судно. С Качуковым иду я и еще один переодетый казак. Я и не планировал этого делать, но обстоятельства заставляют быть впереди всех. Мне принимать решение об атаке и мне придется, если что, отвечать за последствия. Эх, тяжелая шапка Мономаха. Вместо меня остался командовать Щерба. Остальные знают, что и как делать, и куда стрелять. Для выхода даже пришлось польское полосатое платье одеть. У меня Мариетта, двухствольный пистолет за спиной и два за поясом. С одного бока венгерская сабля, с другого сумка с зарядами для пистолетов. Казак одет почти так же, только у него за поясом два пистолета и все. На спине прицепили наш щит. Ему главное успеть накинуть канат на кнет причала. Я с Качуковым остановился чуть подальше на причале.